Глава восьмая. Предположение. Василий Константинович припарковал машину как раз напротив Карениного подъезда. Зеленого Ниссана не было видно, и на лавочке никто не сидел. «Неужели уже сняли слежку? Или просто в это время тут никого не бывает?» — тихонько проговорил Игорь. «На всякий случай я поднимусь к ней, позвоню в дверь», — вызвался Василий Константинович. «Вы тут уже примелькались, поэтому сидите тихо». И он решительно вылез из машины, не спеша направился к подъезду и вошел. Очевидно, кодовый замок был сломан. А вдруг они ее уже убили? Упавшим голосом сказал Игорь. Не успели бы, не слишком уверенно отозвался Петька. Прошло минут десять, и в дверях показался Мелешин. На лице его было написано недоумение. Ну что? хором спросили мальчики, когда он сел в машину. Ничего. «Никого. Никто за квартирой не наблюдает. И дома ее нет. А собачка? Она на звонки не лаяла?» «Нет, не лаяла». Мальчики переглянулись. «Странно», — произнес Игорь. «Нет, почему? Бывают собаки, которые голоса не подают?» — заметил Мелешин. «И никакого движения в квартире?» — спросил Игорь. «Ни малейшего. И почтовый ящик тоже пуст. А к соседям вы не заходили?» «Нет, пока не стоит. Она запросто ещё может появиться». Но прошло два часа, а Карина так и не появлялась. Мелишин занервничал. Стал смотреть на часы и тяжко вздыхать. «Василий Константинович, вы спешите?» «Есть немножко», — признался он. «Послушайте, а не обратиться ли нам в милицию? А, братцы?» «С чем, Василий Константинович?» Как с чем? Расскажешь, что слышал такой разговор. А кто мне поверит? И как я это докажу? Да и вообще, послушайте, мне вот что сейчас в голову пришло. Зачем им ее убивать? Бред какой-то. Якобы кто-то там надеется, что Суздальцев на похороны придет. А если не придет, тогда что? Вот если они ее похитят и как-то дадут ему знать, то он-то и штука что они не могут дать ему знать, — воскликнул Игорь. — Ладно, Василий Константинович, вы поезжайте, а мы еще часок подождем. — Правильно, — согласился Петька. — Братцы, вы на меня не обиделись? — с виноватым видом осведомился Василий Константинович. — Да нет, что вы, мы все понимаем, — заверил его Петька. Они простились, и Мелишин уехал, а мальчики сели на скамейку возле подъезда. Прошло, наверное, полчаса. Карина не появлялась. Вдруг из подъезда вышла молодая женщина с сумкой, из которой торчала голова йоркшеского терьера. Вид у женщины был несколько испуганный. Она огляделась вокруг и быстро пошла прочь. «А ведь это Фомушка!» — сообразил Петька. «Кто?» — не понял Игорь. Крус! Она куда-то понесла Каринину собачку. Ты уверен?» «Уверен! Крус, пошли за ней!» «Может, увидим Карину?» «Ладно, чем так сидеть?» И мальчишки двинулись следом за женщиной. «А если она возьмет такси, тогда что?» — спросил Игорь. «Тогда плохо», — невозмутимо ответил Петька. «Только она идет в метро. Разве не видишь?» Действительно, у входа в метро женщина закрыла сумку, чтобы собачку не было видно. Мальчики облегченно вздохнули и двинулись за нею, предварительно проверив, нет ли за женщиной слежки. «Петь!» «Ты думаешь, она идет навстречу с Кариной?» «Думаю». «Зачем?» «Наверное, Карина решила смыться, а собачку оставить не хочет». «Но почему же она решила смыться именно сегодня?» «Почем, я знаю. Может, интуиция у нее сработала лишь же... Что? Или ее кто-то еще предупредил, или... или...» «Или Суздальце все-таки с ней связался, и они смываются вместе». «Только бы ей удалось смыться, петь». А если мы все-таки ее увидим, что делать будем, а? На всякий случай скажем, что ей грозит. Это обязательно. Пусть будет вдвойне осторожно. Если смывается по какой-то другой причине. Только и всего. Знаешь, Витко, мне кажется, ничего у нас не выйдет, грустно сказал Игорь. Что не выйдет? Ничего. Я вообще не уверен, что это та самая собачка. А вдруг просто однопородница? Однопородница? Невольно засмеялся Петька. «Это вроде как одноклассница?» «Ну да. Что ты к словам придираешься?» «Я не придираюсь. Просто я-то уверен, что это та самая обсинка. Ты ее в лицо узнал? Представь себе. Очень интересно». Между тем женщина с сумкой поднялась и подошла к выходу. Крус, Внимание!» – скомандовал Петька, и они подошли к другой двери. Поезд остановился. Они вышли. На станции почему-то скопилось очень много народу. Очевидно, с другой стороны давно не было поезда. Мальчики вышли на платформу несколькими мгновениями позже женщины и почти сразу потеряли ее из виду. «Петька, где она?» – в отчаянии прошептал Крус. «Не вижу». Они яростно продирались сквозь толпу к выходу, но когда добрались до эскалаторов, женщины и след простыл. «Кранты!» – выдохнул Петька. «Погоди!» А вдруг она раньше времени пришла и ждет Карину у выхода из метро, предположил Игорь. И они, перескакивая через ступеньки, ринулись вверх по эскалатору. Однако все было напрасно. Женщины нигде не было видно. Слушай, а что, если она не вышла, а пошла на пересадку? Ладно, Круз, бесполезняк. Мы ее упустили, ослы несчастные. И что же теперь будет? Понятия не имею. А если Карину убьют? Думаю, мы с тобой об этом даже не узнаем. Тихим голосом проговорил Петька. Ну и дела. Во всяком случае, мы с тобой сделали все, что могли. И даже чуточку больше. Но не повезло. Не всегда же нам должно везти, правда? Но раньше нам везло. Но всегда вести не может. Так просто не бывает. Но если нам не повезло... Это еще не значит, что не повезло Карине. Что ты хочешь сказать? Недоуменно взглянул на друга Игорь. Я думаю, вдруг ей удастся уйти от них, скрыться, уехать. Наверное, кто-то все-таки ее предупредил. И я даже, кажется, знаю, кто мог это сделать. Знаешь, кто? Славка. Ты сдурел, Квитко? Нет, я не сдурел. Понимаешь, ему очень не понравилось когда тот второй сказал, что ее приказано убрать. Он хоть и сказал, что ему надоело ее пасти и даже обзывал мымрой, но с другой стороны, он же нормальный парень. И он, по-твоему, ее предупредил? Запросто. «Да ну, Петька, ты тут целый роман сочинил в духе Вероники Леопольдовны. Но разве такого не может быть? Вообще-то все бывает, но что-то не верится. Крус, послушай» воодушевился Петька, «я, кажется, даже догадываюсь, где он мог ее спрятать». «Ну ты даешь, и где же?» «У себя, у себя дома, там-то ее точно никто искать не станет». «А собачка? Как она там будет собачку выводить?» «Ну, положим, такую крошку можно и не выводить, а кроме того, выводить ее может и Славка». «Ерунда, до его компашки быстро дойдет, что у него собака завелась». А он скажет, что хозяйка пропала, а собачка осталась бездомной. Кончаясь с литературой, квитко, чушь все это, глупости. Ты так считаешь? Конечно. А мы это проверим. Как ты собираешься проверить? Очень просто. У него сегодня свиданка со Стасом назначена. И что? А то, что если Славка взялся спасать Карину, ему будет не до того, чтобы возвращать Стасу двадцатку. Он, скорее всего, и не вспомнит про это. «Таким образом, если он не явится навстречу, значит, я прав». «Ерунда! Почему это?» «Потому что он может и так про это забыть. И вообще, он не любит отдавать долги, или он...» «Погоди, Крус, отмахнулся от него Петька. «Ну что?» — забыл. Мелькнула какая-то светлая мысль и пропала. «Ты уверен, что светлая?» «Мне так показалось. Вспомнил?» «Нифига! Жалко!» «А я вот тоже подумал, уж не знаю, светлая эта мысль или нет, но если нам уже не надо заниматься Кариной, то, может, займемся этой конторой? Интересно, что они там делают, кроме слежки и мокрухи?» «Я так понял, что это вообще филиал, а главная контора где-то в другом месте». «Мысль неплохая, Круз, только ведь мы там засветились уже, и хорошо». «То есть как?» – удивился Петька. «Я уже могу теперь туда пойти и попросить у них работу». «Работу? Какую работу?» «Ну уж какая будет? Скажу, сил моих больше нет пасти, братцы идиота. Хочу заработать бабки и слинять. Они тебя видели, думаю, посочувствуют человеку». «А я хорош был? Не то слово. А как тебе в башку-то залезло идиотом прикинуться?» «Понимаешь, я вдруг вспомнил, как Денис изображал такого слюнявого». И решил, чем я хуже. Да, жаль, что Денис уехал. Он классный парень. Это точно. Поначалу он мне не понравился, но потом я расчухал, что он клёвый. Его здорово не хватает. Что сейчас делать будем? Домой двинем. Надо Стасу позвонить. И вообще, я устал до чёртиков и жрать хочу. Я тоже. Айда ко мне. Мама целую кастрюлю борща сварила. Твоя мама вкусный борщ варит. Наевшись борща и макарон по-флотски, они позвонили Стасу. Телефону подошла Даша. «Петька, ты где?» «Дома уже». «Лаврия, а Стас дома?» «Нет еще». «А зачем он тебе?» «Ты не в курсе? Он не забыл про свиданку со Славкой?» «Уверена, что нет. Он никогда такие вещи не забывает». «Петь, что-то случилось, да? Я по голосу слышу, что-то плохое». «Сам не знаю». «Но это очень долгая история». «Да я все знаю. Я Мелешина встретила. Он мне рассказал. Вы ее дождались «В том-то и дело». Петька рассказал Даше, как они потеряли из виду даму с собачкой. «Петька, ты будешь надо мной смеяться, я знаю, но мне кажется, что Карину мог предупредить этот Славка. Он, наверное, в нее влюбился». «Лавря», — умилился Петька. «Ты просто мои мысли читаешь? Не веришь? Спроси Круза. Он подтвердит, что я уже говорил то же самое». «Вот мы и подумали, что если все так, он не явится на встречу со Стасом. Ему просто не до того будет». «А по-моему, ты не прав». «Почему? Объясни». «Объясняю. Если он это сделал, предупредил ее и даже спрятал, то он должен будет вести себя вдвойне, даже втройне» как бы это сказать, дисциплинированно, догадался Петька. Да, как ни в чём не бывало. То есть вовремя появиться на своём обычном посту у министерства. Но это лаврия при условии, что он останется в конторе, а не бросит всё к чертям. Но если он, как ты считаешь, спрятал её, то он должен вести себя безукоризненно, безукоризненно, чтобы комар носа не подточил. — Да, наверное. Короче, надо набраться терпения. Как только Стас вернется, позвони мне. Ладно? — Обязательно. — Петь, ты расстроился? — участливо осведомилась Даша. — А ты, как думаешь, еще бы. Ну все, Лаври, у меня тут. Круз уже заскучал. Пока. — Пока.